Ну что ж, теперь далее поговорим об положении промышленности, хозяйства, экономики России в годы Первой э, мировой войны. Ну, конечно, мировая война, само собой понятно, потребовала от народного хозяйства страны громадного напряжения и всех ее производительных сил. Прежде всего, значит, до 14 миллионов человек. Было отвлечено мужчин, наиболее здоровой и молодой части населения, на войну. Она потребовала полного приспособления для нужд войны всех отраслей промышленности, и металлургической и химической, и топливной, и текстильной, и пищевой, громадного напряжения сельского хозяйства. Транспорт и железные дороги должны были в подавляющей мере обслуживать нужды войны. Кроме того... В годы войны усилилась тенденция вот этого государственно-монополистического регулирования хозяйства и экономики. Еще более очевидной, еще более такой выпуклой, концентрированной, стала руководящая и направляющая роль государства. А, а, значит, потребовались новые финансовые вливания. Так, например, за один только 1916 год в России открылось 244 новых акционерных общества с капиталом в 373 миллиона рублей. 373 миллиона рублей. Такие синдикаты, как в нефтяной, каменно-угольной, топливной, металлургической, металлообрабатывающей промышленности, они получали колоссальные, конечно же, военные сверхприбыли. Военные сверхприбыли. Если взять общие итоги вот этой учредительской новой так сказать, деятельности и новых капиталовложений в старые предприятия в области промышленности, торговли, что, то окажется, что в 1916 году значит, итог этих капиталовложений составлял 923,5 миллиона рублей против 526 миллионов рублей в последний довоенный 1913 год. В одну только горную и металлургическую промышленность было вложено 369 миллионов, то есть очень значительная мобилизация а, капиталов. Усиливается роль банков и банковского капитала. Число крупных банков увеличилось к 2017 году до 44 против 40 в 2014 году, а их баланс составлял 13 миллиардов 51 миллион рублей в 917 году, против 5 миллиардов 779 миллионов в 914 году. Вклады в банках росли, они составляли в 2017 году 6 миллиардов 747 миллионов, против 2 миллиардов 410 миллионов рублей в 2014 году. Ну, в этом, впрочем, сказалось также и обесценивание денег. Не стоит забывать, что, например, в семнадцатом году один довоенный рубль равнялся уже по стоимости 27 копейкам. То есть обесценился до 27 копеек. А всего за войну, вот за велику, вот эту Первую мировую войну, за революцию, за гражданскую войну, рубль обесценился в 13 тысяч раз. В 13 тысяч раз. Банки во время войны усиленно работали и полностью забирали в свои руки промышленность, что, впрочем, признавали сами промышленники. рос внешний долг страны. Например, за время войны до 2017 года царская Россия получила 8,5 миллиардов рублей займов от европейских стран. Итак, вот я говорил, росли военные сверхприбыли промышленников, да? то есть. Кому война, а кому мать родна, как говорит пословица. Нет, конечно, из этого не следует, что не было никаких там патриотически настроенных промышленников, что вся буржуазия была только нацелена на получение сверхприбыли. Конечно же, нет. Там были и патриоты, которые за свои деньги содержали раненых, оборудовали лазареты, оборудовали санитарные поезда и так далее. Но были и те, я повторяю, те, кто наживался вот на этих... На этом, военном да? на этом военном лихолетии. Вот, например, по подсчетам Совета съезда в промышленности для 791 акционерного предприятия, а это две трети действующих акционерных обществ, акционерный капитал их увеличился с 2 миллиардов 87 миллионов рублей в 13-м предвоенном году до 2 миллиардов уже 281 миллиона рублей в 15-м году. Валовая прибыль за те же годы с 351,7 миллиона до 692,2 миллиона рублей. А выданный дивиденд, то есть вот эти вот бонусы, которые получили вот эти заправилы да, в годы войны, вот выданный дивиденд увеличился со 155,3 миллиона до 216,3 миллиона рублей. То есть где-то на 70 с лишним миллионов. Вот так. То есть кто-то проливал. Кровь на фронте, а кто-то по 70 миллионов получал рублей чист, чистой прибыли. Вот, например, тульские меднопрокатные заводы, дававшие до войны акционерный капитал в 6 миллионов значит. Дававший, значит, до войны на акционерный капитал в 6 миллионов рублей, где-то по 1,8-2,8 миллиона рублей чистой прибыли. В первый же год войны, в 2015 год, дали уже 8 миллионов 390 тысяч рублей чистой прибыли. А в 16-м году 15,5 миллионов рублей, то есть 250 на акционерный капитал. Вот так. Вот вам только один пример. И это же касается, например, и других заводов, допустим, соединенных капельных заводов, которые давали прибыли до войны на 1 399 тысяч рублей, а в 2015 году дали уже на 3 520 тысяч рублей, вот. ну и так далее. Эти примеры можно а, а, множить. Например, в льняной промышленности предприятия давали чистые прибыли а, до 127% на основной капитал, и так далее, и тому подобное. За один только, например, 15-16 годы 53 акционерных банка получили чистые прибыли на 132 миллиона 400 тысяч рублей. Здесь мы уж не говорим о прямых злоупотреблениях, когда, например, тот же военный министр, печально известный Сухомлинов, Он же главный акционер общества Промет, он же иностранный шпион, как полагают некоторые исследователи, сдавал военные заказы по высоким ценам своим заводам. И в течение двух лет построил за счет этих заказов три новых завода, что, разумеется, лишь возмущало, вызывал возмущение в обществе и вело к дискредитации самой монархии. Самой монархии. А вот, например, в других отраслях, скажем, в том же паровозостроении, мы наблюдаем кризис. Например, производство паровозов на том же Сормовском заводе сократилось со 117 в 13-м году, до 64 в 16-м году и до 55 всего в 1917 году. Конечно, война вела к общей деградации промышленности и производств, не связанных, повторю, не связанных с военно-промышленным комплексом. Это совершенно, это совершенно очевидно. Имелось, имело место низкое техническое оборудование промышленности, в особенности по производству машин и орудий. Вот Это не позволяло произвести соответствующее переоборудование для новых производств вследствие прекращения ввоза машин из-за границы. Вот Можно напомнить, что накануне войны из всей ежегодной потребности в техническом оборудовании капиталистической промышленности в сумме до 720 миллионов рублей 37% покрывалось иностранным ввозом, а в частности машины для промышленности составляли 58% значит, иностранного ввоза. Вот, например, уже в 2014 году было закрыто 356 предприятий, в то время как вновь открылось только 215. В 2015 году, соответственно, 573 закрыто и 187 только вновь открыто. В 2016 году 298 закрытых и 276 открывшихся. И в 2017 году 541 закрытые предприятия и 264 открывшихся. То есть шла концентрации промышленности. Поэтому некоторые количественные успехи повышения продукции были достигнуты. Военные отрасли промышленности, они, конечно, в 15-16 годах увеличивали, увеличивали свое производство. То есть вот то, что было связано с войной. Да? То, что было связано с войной. Скажем, за годы войны вот, продукция металлообрабатывающей промышленности, то, что вот было связано с нуждами фронта, возросла в три раза. Производство винтовок в 11 раз, орудий в 10 раз, а снарядов к ним в 20 раз. Это вот такие факты есть, и их нужно озвучить. Росли локауты, увольнения рабочих. Скажем, хлопчатобумажная промышленность Центрального района сократила число рабочих с 391 тысячи в 2013 году до 322 тысяч в 1917 году. То есть вот начинает обнаруживаться весьма значительная безработица. Весьма значительная безработица. Имел место, например, кризис э, металлургии. Скажем, сокращалось число заводов. Если в 2013 году было 255 металлургических заводов, то в 2016 году их осталось всего 219. Вот. И число доменных печей, соответственно, сократилось со 151 до 115. До 115. Производство строительного железа в годы войны, например, сократилось с 41 миллиона до 15,7 миллиона пудов. Имел место кризис топлива. Вот, например, в декабре 2016 года в одном только Петрограде остановилось 50 заводов. Причина банальная – нет топлива. То есть имел место кризис топлива. Если, например, в 2013 году, басс давал примерно 426 миллионов пудов из общей добычи в 2 миллиарда 199 миллионов пудов. То в 2016 году вся добыча значит, угля составила 2 миллиарда 96 миллионов пудов. То есть сокращение добычи угля. Число нефтяных скважин в Баку, например, с 2016 по 2017 год сократилось с 3600 до 1500. До 1500. Ну, в этих условиях, опять же, опять же, вот нужно все-таки сохранять объективность. Нельзя сказать, что правительство ничего не делало. Нет, конечно. Были, например, созданы 17 августа 1915 года особые совещания при правительстве по топливу, по перевозкам, по продовольствию, по вооружениям, которые пытались как-то координировать, концентрировать, э, регулировать с помощью государства дела в этих отраслях, где-то с большим успехом, где-то с меньшим. Были созданы Центральный военно-промышленный комитет и военно-промышленные комитеты на местах, которые значит, в которые входили представители крупной буржуазии, которые тоже как могли, помогали фронту, это факт, его тоже незачем отрицать. Но повторю, все эти какие-то вот частные, мелкие, такие, безусловно добрые, безусловно заслуживающие одобрения порывы, они, к сожалению, наталкивались на общую бюрократизацию, деградацию, общую вот эту неразбериху, общую вот эту чихарду, царившую тогда в органах власти. И, к сожалению, так сказать, очень часто, так сказать, Вот, потенциал этих всех благих начинаний, порывов, по сути, сводился к нулю. Именно из-за вот из непрофессиональных действий нашей вот этой громоздкой бюрократии. Это, собственно, понимали и сами высшие сановники империи. Имел место кризис и падение сельского хозяйства, безусловно, потому что из деревни в первый же год войны было изъято 7 миллионов 400 тысяч человек, преимущественно такого вот такого полного рабочего возраста. К концу 2014 года наиболее крупные сельскохозяйственные машиностроительные заводы сократили производство машин и орудий значит, для сельскохозяйственного производства. Вот. Значит, К 2016 году это производство сельхозмашин составляло лишь одну треть, где-то 33% от довоенного. Вот. А к 2017 году производство 173 наиболее крупных заводов составило всего 25% довоенной выработки сельхозмашин. То есть, большинство этих заводов было переведено на военное производство. Ну, здесь, конечно, никто не обвиняет правительство. В принципе, так и должно быть. Все понимали, что война, что она требовала, так сказать, разумеется, чтобы все нужды, чтобы все, так сказать, усилия были брошены на нужды, на удовлетворение нужд фронта. Но сам факт остается, да? Это вело к деградации сельского хозяйства. К деградации сельского хозяйства. Почти полностью прекратился импорт сельхозмашин, который значит, тоже отрицательно повлиял на урожайность, да, и на, так сказать, на механизацию, на вот эту технизацию сельского хозяйства страны. Полностью прекратился ввоз минеральных удобрений, фактически, К 2017 году было мобилизовано на нужды армии 2 миллиона 100 тысяч голов лошадей, например. Всего же, если считать убыль скота в занятых немцами губерниях, то общие потери скота за первые 19 месяцев войны, по данным вот экономистов и историков, определялись до 26 миллионов голов. 26 миллионов голов мы потеряли. Размеры посевных площадей сократились с 78 миллионов до 78 миллионов десятин в 2017 году, в то время как в 2014 составляли 88,6 миллиона. То есть на 10 с лишним миллионов десятин, да? вот, на 10 миллионов десятин. сократились размеры вот этих посевных площадей. Упали сборы картофеля где-то с 7 до 5 миллиардов пудов. То есть все это вело к голоду, к напряжению с продовольствием, к продовольственному кризису. А ведь, как известно, всегда в России продовольственный вопрос это вопрос не просто, так сказать, какой-то житейский, а это вопрос, конечно же, политический. Это политический вопрос. И поэтому продовольственный кризис лишь усиливал недовольство властью. Лишь усиливал недовольство властью. Хотя в августе 2015 года и было, как я уже сказал, 17 августа учреждено особое совещание по продовольствию, но, в общем-то, особых успехов оно не достигло. Оно не достигло. В декабре 16 -го года было решено приступить к принудительной хлебной разверстке, в которую было включено 772 миллиона пудов хлеба. Но тут в феврале грянула революция, монархия рухнула, и эта мера так и не была осуществлена. Ахиллесовой пятой русской промышленности во время войны продолжал оставаться транспорт. Вы помните, я вам рассказывал уже, что во время русско-японской войны транспорт серьезно подвел в Россию. И вот, конечно, и в годы а, Первой мировой войны. Резко сократилось производство паровозов. Ну, вот. Все нужды транспорта были брошены, да, все усилия транспорта были брошены на переброску военных грузов, на переброску. Значит, Военного оборудования, военнослужащих, солдат. Вот. И, конечно, железные дороги не были в состоянии справляться с выпадавшей на них непосильной задачей, все увеличивающихся требований военного времени. Военного времени. И вот уже в начале 2016 -го года залежи грузов на железных дорогах, которые невозможно было перевести, составляли 150 тысяч вагонов. 150 тысяч. Из них 50 тысяч внеочередных. Причем 575 станций, 575 станций были совсем закрыты для погрузки. Для погрузки. Недаром военной цензуры в 16 году были запрещены всякие сообщения и печати, о каких бы то ни было случаях расстройства транспорта. Конечно, имел место кризис финансового хозяйства. Всего. За 4 года войны, по разным подсчетам, на войну было потрачено примерно 47-50 миллиардов рублей. От 47 до 50 миллиардов рублей. Бюджетный дефицит составлял свыше 46 миллиардов. Для покрытия финансовых нужд было сделано заграничных займов на 42,5 миллиарда рублей. Вот. 40, 20, точнее, не так, прошу прощения, было сделано всего, всех займов, и внутренних, и заграничных, на 42,5 миллиарда рублей, в том числе вот на 8,5 миллиардов заграничных да, из этой суммы, из 42 миллиардов, 8,5 миллиардов были заграничены. Вот, на 11,6 миллиарда было взято внутренних долгосрочных, и на 21,5 миллиард внутренних краткосрочных займов. Раскручивался бумажный станок, раскручивалась эмиссия бумажных денег. Я уже говорил, что рубль обесценивался и что к 2017 году за один двоенный рубль давали всего 27 копеек. Всего 27 копеек. Росли цены. Росли цены. Сократился Золотой фонд государственного банка с 1 миллиарда 744 миллионов рублей до 1 миллиарда 474 миллионов то есть на 300 почти где-то с лишним тысяч а на 1 октября 1917 года этот золотой фонд сократился до 1 миллиарда 295 миллионов рублей давая всего примерно 6,8% покрытия бумажной вот этой денежной массы то есть вот это обесценивание рубля Рост цен, расстройство кредита, расстройство финансового хозяйства. Все это, конечно, вело к общему социально-экономическому кризису империи. К общему кризису империи. Росли цены, повторяю, да? Рост дороговизны. Вот уже в первые месяцы войны, к декабрю 2014 года, цены на продовольствие повысились по сравнению с довоенными на 25% процентов, остальных товаров на 11 это уже в декабрю 2014 года. К весне 2015 года цены на хлеб повысились на 59 на промтовары на 35 За второй год войны цены на хлеб выросли на 122 а на промышленные товары на 145 Ну и наконец к 17 году, к моменту крушения романовской монархии, цены на разные продукты возросли от 40 до 200 процентов. До 200%. На молоко, например, в Петрограде и Москве цены за три военных года выросли на 150%, на белый хлеб на 500%, а на сливочное масло на 830%. Падал национальный доход, падало богатство стран. Вот если, например, национальный доход накануне войны, по подсчетам, скажем, Прокоповича, известного экономиста, исчислялся в 16,4 миллиарда рублей, то к 17 году он уже составлял 12,2 миллиарда рублей. То есть на 4 с лишним миллиарда явное падение вот этого национального дохода. С 16,4 до 12,2 миллиарда. Абсолютный дефицит бюджета составлял 2 миллиарда рублей. Война вообще поглотила 27% всего народного дохода в первый год и примерно 49,3% то есть половина народного дохода уже в третий год военных действий. В третий год военных действий. Разумеется, ухудшалось положение рабочих, жителей городов. Росла безработица. В 2015 году официально на биржах труда в Петрограде было зарегистрировано 314 тысяч безработных. Из них нашли работу лишь 237,9 тысяч человек. Падала зарплата. Поэтому неудивительно, что росло рабочее движение в годы войны. Росло рабочее движение в годы войны. Это был объективный факт. Например, продовольственные беспорядки начались в апреле 2015 года в Петрограде, в Москве. Потом охватили разные другие так сказать, города, и села, значит, города и села Российской империи. Российской империи. Вот. Пожалуйста, вам итоги стачечного движения за годы войны. Если в 2014 году было зафиксировано 68 забастовок, где участвовали 34 700 рабочих, то в январе-феврале 2017 года уже 1330 забастовок, где участвовало 676 300 человек. Думайтесь, рост. С 34 тысяч бастующих до, 600, 70, до 676 тысяч. То есть в разы, в десятки раз. То есть нарастало стачечное движение. Нарастало стачечное движение. Общество в годы войны пережило в начале войны. Летом, осенью 2014 года. Такой бурный патриотический подъем, такое единение с властью, народное единение. Вот. На этой волне, например, Петербург был переименован в Петроград в августе 2014 года. Ширились антинемецкие настроения в империи. Вот. Были разгроблены целый ряд там немецких лавок, лавок различных предприятий, которые контролировались немцами. Вот такой патриотический подъем. Да? Широкая такая, как была дана поддержка, такой кредит доверия правительству Николая II. Увы, увы, увы. Оно, это правительство умудрилось очень быстро растерять этот народный кредит, кредит доверия. Очень быстро умудрилось распрощаться с ним. Неудача на фронте, вот это министерская чехарта, распутинщина. Нежелание царя идти навстречу думе, идти навстречу пожеланиям демократических значит, вот этим, чаяниям э, населения, вмешательство некомпетентное, царица Александра Федоровна в дела государства и в дела армии. Вот. А все это вело к тому, кстати, вот сам Николай II, вот допустим, не любили сами войска, чтобы он приезжал к ним. Говорили, в народе шептались, что его визит предвещает неудачу. Обязательно как приедет, так там на следующий день, или там через несколько дней, обязательно эту часть ждет поражение. То есть считали его несчастливым, и считали его визиты приносящими несчастье. Вот это уже о чем-то ведь говорит, вот это падение популярности, престижа монархии. В августе 2015 -го года в Думе был образован оппозиционный прогрессивный блок из оппозиционных партий, который требовал ответственного министерства, ограничения монархии, проведения насущных реформ. Власть не желала идти на уступки. Николай II 9 февраля 1916 года первый и единственный раз в своей жизни за все 12-11 лет существования думского представительства посетил в Думу. Зашел там на 30 минут. Вот, Формально там произнес какую-то речь, пожелал им успеха. И, видимо, настолько ему было неприятно там оставаться, что даже не остался на чаепитие с депутатами. Ушел оттуда. То есть вот нежелание да, идти навстречу требованиям прогрессивного блока. Вот это Распутинщин, вот этот нараставший кризис в верхах. Распутин был убит, правда, не без труда в декабре 16 -го года. Но спасти монархию от разложения, от гибели, от крушения, это уже, конечно, запоздало и вот это убийство, да, никоим образом не могло. Милюков, лидер кадетов, произнес 1 ноября 1916 года свою знаменитую, нашумевшую речь, которая распространялась по всей России, «глупость или измена», называлась она, где прямо обвинял темные силы, сгруппировавшиеся при дворе, намекал на Александру Фёдну, да, которая покровительствовала Распутину, в том, что они ведут страну к кризису, к общенациональному крушению, к общенациональной катастрофе. Вот в таких-то вот условиях страна вступила в 1917 год, январь-февраль 1917 года. Страна приближалась к своей второй уже революции, да? к своей революции. То есть для всех был очевиден кризис имперский, кризис империи. Общенациональный кризис. Тут были и экономические предпосылки. Самодержавие объективно выступало тормозом развития капитализма, который само насаждало. Были социальные предпосылки. Феодально-сословное общественное устройство не соответствовало побеждающим капиталистическим отношениям. Были политические предпосылки, потому что вот эти буржуазные демократические институты, учрежденные в 905 году, противоречили самодержавной политической системе. Были национальные предпосылки, обостился национальный вопрос. Вот. Ну и, наконец, психологические предпосылки, личные качества Николая II, характер его государственной политики. В этих условиях в феврале возник в 1917 году в Петрограде продовольственный кризис, не хватало хлеба, Вот, и произошел вот этот взрыв революционный. Совершенно неожиданно, как для правительства, так и для оппозиции. По словам Милюкова, вот эта революция февраля семнадцатого года была та самая революция, о которой так много говорили и которую никто не собирался делать. То есть вот основные причины революционного взрыва. Затянувшаяся неудачная война, незавершенность политических и экономических реформ. Нерешенность аграрного и национального вопросов, глубокое социальное расслоение, рост маргинальных групп населения в условиях начавшейся индустриализации, вот этой, да, вот, мировой войны, вот эта люмпенизация, нараставшая, прогрессировавшая, да, экономические и продовольственные кризисы, введена карточная система. Ну и, конечно, повторю, мощным ускорителем революции стала Первая мировая война, которая продемонстрировала неспособность правительства, правящей верхушки, управлять страной. Революция начинается 23 февраля. В этот день в Петрограде, в 17-м году, 23 февраля, состоялась мирная демонстрация, митинги, где приняли участие до 158 тысяч рабочих, 50 предприятий. Вот. 24 февраля бастовало уже 214 тысяч человек, а 25-го – 305 тысяч. Лозунгами были «Долой самодержавие», «Да здравствует республика», происходили столкновения демонстрантов с полицией. На сторону рабочих стало, стали переходить э, войска уже к концу февраля-началу марта, до 170 тысяч войск перешли на сторону рабочих, до 170 тысяч войск. Николай II не понимал еще, что началась революция и своей ставки в Могилёве он находился, он прислал правительству телеграмму с требованием немедленно прекратить в столице беспорядки. Да? Вот. Но это были уже никакие не беспорядки, это была самая настоящая масштабная революция. И вот 27 февраля значит, был создан Временный комитет Госдумы в составе 12 человек во главе с Радзянко. И в тот же день был создан значит, Совет рабочих, крестьянских, значит, солдатских депутатов. Да? Вот они достигли между собой соглашения, две эти структуры, два органа. 2 марта 1917 года Николай II под Псковым отрекся от престола за себя и за своего сына в пользу брата Михаила. Брат Михаил отрекся 3 марта, не желая принимать на себя ответственность за положение дел в стране. Вот в этих условиях 2 марта 1917 года было образовано временное правительство, которое до 8 июля возглавлял князь Львов, а с 8 июля по 25 октября 17 года его... Это правительство возглавлял э, Александр Федорович Теренский. Итак, Временное правительство. Оно 8 марта учредило комиссию по расследованию преступлений прежнего режима. Николай II был арестован со своей семьей. 13 августа 17 года отправлен в Тобольск, оттуда в Екатеринбург, где будет вместе с семьей в ночь на 17 июля 1918 года расстрелян уже большевиками. Э, Значит, правительство, конечно, вот оно проводило такую, скажем прямо, непоследовательную, непонятную такую политику. Но вот главный тезис правительства – это так называемое «непредрешенчество». Непредрешенчество – ничего не решать до учредительного собрания. Дата выборов была назначена на 12 ноября. Вот придет учредительное собрание, и это собрание, которое превратилось в такую, я не знаю, мифическую, полулегендарную цель, что ли, да, но это собрание все рассудит. А пока ограничивались такими полумерами, паллиативами. Людей возмущало то, что эти временщики, эти временные, да, продолжали войну. Вот. Четыре состава а, пережило это правительство. 5 мая, потом значит, вот 8 июля, 24 июля. Вот, и последний состав был сформирован ровно за месяц до Октябрьской революции. Вот, а, значит, до, это было 25 сентября 1917 года. 1 сентября 1917 года Россия была объявлена наконец-таки республикой. В стране была создана директория из пяти человек во главе с Керенским. И вот она управляла страной до 25 сентября, пока не был учрежден последний четвертый состав Временного кабинета министров во главе, опять же, с Керенским. То есть общенациональный кризис, развал армии, развал сельского хозяйства, развал промышленности, рост цен продолжался. Вот, вот это непредрешенчество, нежелание брать на себя ответственность, принимать меры, оно, конечно, губительно сказывалось на развитии страны. Наступление на фронте, затеянное 4 июля, провалилось. Вот. В этих условиях решили заявить о себе военные, сторонники, так сказать, такого силового порядка, восстановления дисциплины в армии и в стране, чтобы довести войну э, с врагом, с немцами, до победного конца. В этих условиях заявил о себе э, Лавр Георгиевич Корнилов, который выступил на государственном совещании в Москве с 12 по 15 августа 2017 года с программой восстановления порядка государственности, введения смертной казни на фронте и в ТУ за антигосударственные деяния. Вот. Но Керенский испугался Корнилова. Вот. И поэтому, когда 25 августа Корнилов начал двигать свои части на Петроград, Теренский испугался за своей властью, он понял, что он может ее лишиться. Он объявил Корнилова изменником, врагом революции, и к 31 августа наступление Корнилова было остановлено, Корниловщина провалилась. Активизировались большевики, деятельность которых, численность которых к осени 2017 года, уже составляла около 270 тысяч человек. Вождь, чтобы там не говорили, выдающиеся конечно, личность, великая личность 20 века, Владимир Ильич Ленин был у них, да, вот, который... Вел эту партию как бы к победе. да вот. Он разработал в своих сентябрьских, октябрьских статьях семнадцатого года план вооруженного восстания. В таких статьях, как марксизм и восстание. Большевики должны взять власть. Письмо к членам ЦК. Советы постороннего. Кризис назрел. Последний клапан. Вот он там предупреждал, что к восстанию нужно относиться серьезно, как к искусству. Нужно серьезно готовить его. Что восстание это нелегкая прогулка с тросточкой по Невскому проспекту. Вот обо всем этом писал Ленин. И в итоге, в итоге 25 октября 1917 года, или 7 ноября по новому стилю, приходит к власти советское правительство во главе с Лениным. По-разному оценивают события семнадцатого года. Сейчас я не буду вступать ни в какую полемику. Это уже за рамками данного курса лекций, советский период да и его оценки. Смогу сказать только одно, на мой взгляд на взгляд автора этого курса лекций, события семнадцатого года не были никаким ни заговором, ни верхушечным переворотом, они были настоящей социальной революцией. Это был революционный процесс, инициируемый снизу, массами. Это была социальная революция, которая сочетала в себе разные типы революции. И антивоенная, и демократическая, и антиабсолютистская, антисамодержавная, да, и... И экономический серьезный момент там был, да, перераспределение собственности. Да, вот, то есть и социалистическая революция, да, то есть вот и трудовая, и аграрно-крестьянская, и рабочие вот Все эти типы слились в единый революционный поток, в единый революционный процесс. И начинается, и начинается строительство уже нового социалистического государства, 1791 год и советский период. Это уже как бы за рамками моего изложения, за рамками данного курса лекций. Тоже выходит за рамки 17 -го года. Ну и несколько слов скажу о развитии культуры. Науки, образования в данный период. 900-1917 год. Это известно, что это культурный как бы такой ренессанс, серебряный век в нашей культуре, в нашей истории. Развивается образование. вот Например, в 909 году открыт университет в Саратове, в 916 в Перми. Вот. Варшавский университет, эвакуированный во время войны в 15 году, продолжал деятельность в Ростове, на Дону. Значит, В 1908 году, например, в Москве на отставного генерал-майора крупного золотопромышленника Шанявского был открыт Вольный или Московский городской народный университет имени Шанявского, состоявший в ведении Московской городской думы. Туда принимались лица обоего пола вне зависимости от национальности и вероисповедания. При этом даже не требовался вот такой аттестат о среднем образовании. Народные вот такие университеты, наследство частных лиц, были образованы в Томске в 15 году, в Нижнем Новгороде в 16 году. Вообще, в начале века в России в университетах учились порядка, вот перед, может, вот перед войной, да, где-то в 15 16-м годах, вот, ну, первые годы войны учились, порядка 40 тысяч студентов. 40 тысяч человек учились в университетах. Это примерно треть значит, всех учащихся. Да? Вот. В 1907, например, году был открыт Донской политехнический институт в Новочеркаске. В 1913 году был учрежден сельскохозяйственный институт в Воронеже. В 1907 году в Петербурге, благодаря неустанным усилиям Бехтерева, был открыт психоневрологический институт и частный университет при нем. Частный университет при нем. Всего в 2014 году... В государственных, общественных, частных значит, высших учебных заведениях, а их было 117, училось 123 532 студента. 123 532 студента. Вот это общее число. Да? То есть более 100 тысяч. В 117 учебных заведений. Значит, Число слушательниц высших женских учебных заведений к 2015 году превысило 24 000 человек. 24 тысячи человек. Росло, росла численность э, гимназий. Например, в 1911 году в России насчитывалось 577 мужских средних школ, в том числе 316 классических гимназий, где училось 120 тысяч учеников и 232 реальных училища, где учились 67 тысяч человек. К 2015 году число средних школ возросло до 797. В том числе 474 классические гимназии, более 150 тысяч учащихся, и 297 реальных училищ, это 80 тысяч учащихся. Число женских гимназий в 2014 году превышало 800, там училось 350 тысяч гимназистов. 350 тысяч. Расходы Министерства народного просвещения на средние школы росли. Если в 2007 году они составляли 14 миллионов рублей, то в 2014 году они составляли 32 миллиона рублей. Например, был вот открыт 1 сентября 1911 года специальный педагогический институт в Нижнем Новгороде для подготовки кадров значит, учителей. В 1906 году в России было открыто к 906 году, 233 коммерческих учебных заведения, которые находились в ведении Минфина или Министерства торговли и промышленности. Вот в 1912 году в империи было 20 учительских институтов. 98 учительских семинарий и школ. А к 2015 году было уже 43 ПЕТ-института и 168 семинарий и а, школ. В России всего к 2015 году было более 2000 средних школ, включая кадетские корпуса, юнкерские училища и духовные семинарии. И духовные семинарии. А, значит... В 1912 году в империи было примерно 25 тысяч небольших еврейских школ, где училось на языке идиш 363 тысячи детей. Еврейских детей. 363 тысячи. То есть, конечно, наверное, ленинская характеристика, она несколько хлесткая. Не во всем соответствующая действительности. Не была уж Россия такой тюрьмой народов, как писал Ленин. Конечно же нет. Здесь он, очевидно, сгущал краски. Он сгущал краски. В 1912 году в России, например, также было 6728 мусульманских школ, где обучалось 344 тысячи учеников. 344 тысячи учеников. Например, вот в 1905 году вложения в начальное образование составляли 49 миллионов 100 тысяч рублей. Более 49 миллионов. А в 2014 году они уже составляли 109,8 миллиона рублей. 109,8 Вот... Еще по инициативе Столыпина было решено ввести в всеобщее начальное образование. Соответствующий закон был утвержден Николаем II 3 мая 1908 года. Все дети обоего пола от 8 до 11 лет были обязаны получить 4 образование. Оно должно было введено быть по всей стране к 922 году. Но, увы, увы там последовали известные события, война, революция, и этот указ остался не реализованным. Этот указ остался нереализован. Число учащихся, например, в начальных школах в 2015 году составляло 6 миллионов 220 тысяч человек. 6 220 тысяч. В 2004 году в стране действовало более 3000 библиотек и читалин. Библиотек и читалин. Но, конечно, не надо думать, что все было так гладко. Да? Нет, нет. По переписи 1997 года в России всего был 21% грамотных. Это 29% среди мужчин и 13% среди женщин. Вот. Поэтому, к сожалению, уровень неграмотности был еще весьма и весьма высок. И это была, конечно, проблема для, для так сказать, страны. Развивалась, например, историческая наука в 910-е годы. Вышло, например, несколько крупных коллективных исследований, например, «Война двенадцатого года» и «Русское общество» – 7 томов, «Великая реформа», имеется в виду Александра II – 6 томов, «История России XIX века» – 9 томов, «Общественное движение» в России в начале XX века – 5 томов. Научный уровень этих работ был весьма и весьма, я бы сказал, высоким. В области истории работали еще, продолжали работать в начале века и Ключевский, и Платонов, и Кореев. И пресняков, и целый ряд других выдающихся историков. Целый ряд других выдающихся историков. Видными юристами-теоретиками были, например, Новгородцев, Коркунов, Петрожицкий, Кони. Они издавали выдающиеся глубокие труды по значит, юридической проблематике. Росла издательская деятельность. Много внимания уделялось изданиям классики. Известными издательствами были «Просвещение», «Наука и жизнь», «Посредник». Известными издателями были «Суворин», «Павленков», «Сытин», которые издавали колоссальное количество Литература. Всего, например, в 1912 году в России выходило 2167 периодических изданий на 33 языках, в том числе 1585 русских, 234 польских, 69 немецких, 47 литовских, 45 эстонских изданий, 31 еврейское, 21 армянское, 20 латышских, 13 грузинских и 12 украинских. Развивались естественные науки. В начале века работал еще Менделеев, скончавшийся в 1907 году, физик Лебедев. Вот. Его работы начало 20-го столетия. Жуковский названный отцом русской авиации. «Труды по ракетостроению» публиковал Циолковский, начиная с 1903 -го уже года. Развивалась русская математика, вот, представленная, например, Егоровым, Лузиным и другими. В области биологии работали Сеченов, работал Павлов, работал Бехтерев, работал Веденский. Вот. То есть, конечно, наука не стояла. На месте наука развивалась. Литература. Еще творил Толстой, умерший только в 1910 году. В 1901 году он издал последний свой крупный роман «Воскресенье». Да? В 1904 году умирает Чехов, который работал вплоть до самых последних лет своей жизни. То есть... Еще были живы классики, такие гиганты литературы русской, которые, в общем-то, работали и издавали свои э, труды. В начале XX века восходит, труда... восходит звезда на литературном поприще Алексея Максимовича Пешкова, будущего Горького. Да? Алексей Максимович Горький. Его знаменитая пьеса «На дне» 1902 года, роман «Мать» вот, 1906 год, о судьбе, трагической судьбе русского революционера. То есть работает Короленко. Вообще, конечно, это вот серебряный век русской литературы, расцвет поэзии. Тут и Мережковский, тут и э, Зинаида Гиппиус, тут и Леонид Андреев, тут и Константин бальман тут и символизм, представленный э, Брюсовым, Валерием Яковлевичем Брюсовым. Тут и салагуб то есть действительно и Вячеслав Иванов, и Андрей Белый, и Александр Блок начинают свою деятельность и Ахматова, и Маяковский. То есть колоссальный такой калейдоскоп разных течений, разных направлений. То есть действительно творчество, соревнование умов, соревнование талантов. Все это действительно имело место, все это было. Тут и кубисты, и футуристы, и акмеисты, то есть самые разные, формализм, то есть самые разные, так сказать, направления. Развивалась русская музыка в эти годы, да, развивалась русская музыка. Творили, например, Николай Андреевич Римский, Корсаков, творил Бородин еще в начале века, да, вот. Развивался театр, Открытие Московского художественного театра в 1898 году оказало сильное влияние на развитие театрального искусства не только в России, но и далеко за ее пределы. Театр возглавили Станиславский и Немирович Данченко. Выдающимися актерами были Качалов, Москвин, Книппер Чехова, которая стала женой Чехова за 4 года до его смерти в 1900 году. Вот на жанре блистал Федор Иванович Шаляпин. Выдающейся актрисой была, конечно, Вера Федоровна Комиссаржевская, а вот, к сожалению, рано оборвалась ее жизнь, умерла в 1910 году. Развивался русский балет, выдающимся балетмейстером был Фокин, который внес колоссальный импульс своей теории о роли музыки в балете. В 1909 году Дяделев основал свою знаменитую балетную труппу. Начались дяделевские знаменитые сезоны, имевшие колоссальный успех. Например, в том же Париже туда входили хореограф Фокин, художник костюмов и декораций Леон Бакст, Вацлав Нижинский и другие. До 1929 года имели место эти вот самые дяделевские сезоны. Развивалась Изобразительное искусство да, в начале века. Тоже целое созвездие имен. Работал еще Репин. Да? Вот. Такие, например, издавались журналы, как «Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон». Они, может быть, впервые в России поставили во главу в, так сказать, угла вопросы эстетики и самоценности культурных традиций. Да? самоценности культурных традиций. И их отхват был чрезвычайно широк, от искусства Древней Руси до современной французской живописи. Их интересовали и литература, и театр, и музыка. Выдающимся меценатом был Мамонтов, чье Абрамцево стало меткой для художников нового поколения. Меценатами были Щукин, Морозов, которые собрали до 2014 года более ста полотен Пикассо и Матисса, когда последние еще даже не были широко признаны в Европе. Эти коллекции сильно повлияли на развитие живописи в России. Другим решающим событием было, если можно так сказать, Отложенное знакомство. Открытие средневековой русской иконы. Вот очищение и реставрация икон в массовых масштабах начались в 1903 году, но лишь на выставках 11 и 13 годов их захватывающая дух красота, их сияющие краски и абстрактная композиция предстали во всем своем первозданном великолепии. То есть вот... Расцвет, безусловно, живописи, да, расцвет живописи, символизма, да? модернизма различных вот таких, которые искали новые пути творческого самовыражения, да? хотя это перерастало часто в такую манерность, в общем-то, да. В общем, и художники искали свой путь в искусстве, свой новый удивительный почерк, свой новый почерк. Кубизм начинает развиваться, Там Олевич, Кандинский, например, Василий Кандинский, да. Вот. Развивалась скульптура в начале века. Например, творил скульптор Владимир Татлин, который перенес приемы кубизма из двухмерной живописи в трехмерный мир, строя пространственные композиции из промышленных материалов. Да? Скульптором выдающимся был Александр Архипенко, тоже творивший в манере кубизма. В манере кубизма. То есть, то есть это все... Говорил о том, что вот вырастает архитектура русского конструктивизма. Да? В русской архитектуре творили Шухов, всемирно известный, признанный автор инженерных сооружений. Например, водонапорная башни знаменитые Шухова в Коломне. То есть, это был действительно расцвет общества, да? расцвет такого вот искусства в В России. Действительно, Серебряный век, да? Серебряный век русской культуры. Серебряный век русской культуры. Ну и буквально в заключение несколько слов скажу о церкви, о состоянии церкви, да, в указанный период. До 905 года главой, оберпрокурором синода был Победоносцев чья деятельность вызывала самые разные, в том числе не вполне радужные оценки, даже у э, самих церковных иерархов. В 1900 году <coughs> во всей империи было 49 тысяч э, православных церквей, где служило 104 500 человек белого духовенства, в том числе 2000 кафедральных настоятелей, 44 тысячи священников, 15 тысяч диаконов и 43 500 псаломщиков. В империи было 64 православных епархий и 40 тысяч приходов. Там было 380 мужских монастырей и 170 женских, где служили 15 тысяч монахов и 48 тысяч монахинь. Действовало 58 семинарий, 183 уездных училища, 49 епархиальных училищ для их дочерей. То есть, в общем-то, церковная жизнь развивалась. В общем-то, ну, конечно, были разные. Тут... Оценки, да, но, ну, по крайней мере, вот мы видим, что в количественном отношении, в общем-то, достаточно бурно кипела жизнь русской православной церкви. Да? В царствовании Николая II, например, были канонизированы святые Феодосий Черниговский, преподобный Серафим Саровский чудотворец в 1903 году, Иосиф Белгородский в 911 году. Указ от 17 апреля 1905 года гарантировал религиозную свободу и равноправие всем христианским вероисповеданиям, за исключением изуверских сект, например, таких, как Скапцы. Да? Православных в империи насчитывалось порядка 87 миллионов, то есть 70% всего населения Российской империи Российской империи. В 1917 году, в ноябре, 5 ноября закончится. Беспатриарший синодальный период русской церкви, главой русской церкви, будет избран патриархом да, после 217-летнего отсутствия Тихон Белавин. Итак, на этом я позволю себе закончить. Анализировать развитие России, разные тенденции. В 1900 1917 годах затронул я, постарался дать такую многогранную палитру, то есть вот такую комплексную, дать такую картину развития российского общества вот в эти предреволюционные годы. Были, безусловно, успехи и в искусстве, и в экономике, и в промышленности, но, к сожалению, самое главное, повторю, противоречие русской жизни, противоречие между загнившей, обветшавшей политической надстройкой, между абсолютизмом, между самодержавием и всем остальным русским обществом, жаждащим демократизации, мирным путем решить не удалось. И поэтому... Это противоречие было решено революционным путем, путем революции. Империя пошла на слом. И в ноябре 2017 года Россия вступает уже в новую советскую эпоху, которая уже выходит за рамки данного курса лекции.